МакМёрфи бросает обладку мне на постель. «Хочешь свой леденчик, вождь?» Я отриснул головой, и он щелчком сбрасывает ее с кровати, будто это вредное насекомое. Она скачет по полу и трещит, как кузнечик. МакМёрфи раздевается на ночь. Под рабочими брюками у него угольно-черные шелковые трусы, сплошь покрытые большими белыми красноглазыми китами. Увидел, что я смотрю на трусы и улыбается. Подарила одна студентка из Орегонского университета, с литературного отделения, вождь. Он щелкает по животу резинкой. «Потому, — говорит, — что я символ». Руки, шея и лицо у него загорелые, все заросли курчавыми оранжевыми волосами. На широких плечах наколки, на одном — боевые ошейники, черт с красным глазом, красными рогами и с винтовкой «М-1». На другом веером покерная комбинация тузы и восьмерки. Примечание. Боевые ошейники, ошейники или кожаные шеи, прозвище «морских пехотинцев». Он кладет скатанную одежду на тумбочку рядом с моей кроватью и взбивает свою подушку. Кровать ему дали рядом со мной. Залезает в постель и говорит мне Давай на боковую, а то он черный идет вырубать свет. Оглядываюсь. Идет санитар-гивер. Скидываю туфли и забираюсь в постель, как раз когда он подходит, чтобы привязать меня простыней поперек тела. Кончив со мной, он в последний раз оглядывает спальню, хихикает и гатит свет. В спальне почти темно, только свет с поста в коридоре припорошил ее белым. Я различаю рядом МакМёрфи, он дышит глубоко и ровно, одеяло на нем приподымается и опадает. Дышит все медленнее и медленнее, и мне кажется, что он уже спит. Потом с его кровати доносится тихий горловой звук, как будто всхрапнула лошадь. Он не спит и тихо смеется над чем-то. Потом перестает смеяться и шепчет. «Но ты и встрепенулся, вождь, когда я сказал тебе, что черный идет. А говорили глухой. Первый раз за много-много времени я лег спать без красной обладки. Если прячусь, чтобы не принимать ее, начиная сестра с родимым пятном, посылает на охоту за мной санитара Гивера. Он держит меня лучом фонаря, покуда она готовит шприц. Поэтому, когда проходит санитар со своим фонарем, прикидываю спящим». «Если принял красную обладку, ты не просто засыпаешь, ты парализован сном, и что бы вокруг тебя ни творилось, проснуться не можешь. Потому они и дают мне обладку. В старом отделении я просыпался по ночам и видел, какие злодейства они творят над спящими больными. Лежу тихо, дышу медленно, жду, что будет. до да чего же темно? Слышу, потихоньку ходит там на резиновых подошвах». Раза два заглядывают в спальню, светит на каждого фонариком. Я с закрытыми глазами. Не сплю. Слышу вопли сверху из буйного. у кого-то подключили для приема кодовых сигналов. Эх, пивка, что ли? Ночь впереди длинная. Слышу, шепчет один санитар другому. Резиновые подошвы упискивают к сестринскому посту, там холодильник. «Любишь пиво, аж с родинкой. Ночь-то длинная». Человек наверху замолк. Низкий вой машин в стенах все тише, тише, и сгуделся вовсе. Тишина в больнице. Только мягкий войлочный рокот где-то глубоко в утробе дома. Звук, которого я раньше не замечал, вроде того, что слышишь ночью на плотине большой электростанции. Басовитая, неуемная, зверская мощь. Толстый черный санитар стоит в коридоре, а мне его видно. Оглядывается вокруг и хихикает. Медленно идет к двери в спальню, вытирает влажные серые ладони о подмышки. Свет сестринского поста рисует его фигуру на стене спальни, большая, как слон, и становится меньше, когда он подходит к двери и заглядывает к нам. Опять хихикает, отпирает шкафчик с предохранителями у двери, лезет туда, «Вот так, вот, детки, спите крепко!» Поворачивает ручку, и весь пол уходит из-под двери, где он стоит, опускается вниз, как платформа влеватывает.